Глава 12 К императору меня пропустили без проволочек. В принципе, любой состоящий в чайном клубе имел право личной встречи с правителем страны, а уж я-то и подавно мог явиться в частном порядке. Но даже в этом случае требовалось соблюдать протокол и дождаться, пока о тебе доложат секретарь, а там могли и затянуть вопрос вплоть до того, что ждать пришлось бы месяцами. А что делать? если у батюшки-государя нет ни минутки свободной. Не ест, не спит отец родной. Все народе думает. И отвлекать его никак нельзя. Так что даже высокопоставленные чиновники старались подобным правом не злоупотреблять. Все-таки главный плюс самодержавия и его же главный недостаток – это именно влияние личного отношения правителя на решение любых вопросов. Собственно, именно это и должен был компенсировать тот самый чайный клуб. Мне, как почти родственнику, все же бояться было нечего, и тем не менее я старался не злоупотреблять. Просто не видел смысла тревожить императора по вопросам, которые могут решить другие. Но сейчас, плюнув на все, рванул сразу к нему. Благо, Святослав Андреевич сейчас был в Москве, а не в Аркаиме. Новая столица пока еще представляла собой одну гигантскую стройку, и постоянно жить там было как минимум неудобно. Мария Викторовна спокойно приняла мои скомканные извинения, ничуть не обидевшись на скорый отъезд. Тем более, что программу «Минимум» мы выполнили. А вот Петька надулся как мышь на крупу, не желая расставаться со своей принцессой. Но сдержался, хоть было видно, что дается ему это ой как нелегко. Аська тоже выглядела грустной. Видимо, пацанёнок ей действительно нравился. Так что пришлось шепнуть, чтобы пригласила нанести ответный визит. Уже неофициально, без пышных церемоний. Мальчишка аж расцвел, да и мать его тоже. Слова словами, но официально маш я у них не принимал, так что она всеми силами старалась укрепить свои позиции, пусть даже таким немного унизительным способом. Хорошо еще Петька был мелкий и ничего не понимал, но я несколько раз ловил презрительные взгляды от гостей, брошенные на него. Оно понятно. Мало того, что возможный брак со всех сторон выглядит мезальянсом, так еще Аська его сто процентов загонит глубоко под каблук. Точнее, уже загнала. Вот и получается жить пацану всю жизнь под чьей-то пятой. Да и никто не отпустит из рода потенциального носителя восьмого ранга, на который маленькая Юки вполне реально могла претендовать. Но лично я считал, что все это дурь. Они еще совсем мелкие. Какая свадьба? За 10 лет еще сто раз все изменится. Так что не парился и относился к дружбе дочери спокойно. Но сейчас, широко шагая по коридорам резиденции, я не думал о таких мелочах. Чтобы планировать будущее, нужно точно знать, что оно будет. А активность кровососов мне очень не нравилась и наводила на мысль о том, что маркиз этому постарается помешать. По крайней мере, я предпочитал толковать появление старой и сильной кровососки именно так, Пусть даже ее предложение, а точнее попытка Маркиза торговаться, выглядело очень заманчиво, но я нутром чуял подвох. Что-то тут было не так, однако и утаить факт встречи с вампиршей я был не вправе. А там пусть тесть думает, на то он целый царь-амператор. «Здравствуй, Кузьма. Проходи, садись». Поднялся навстречу Святослав Андреевич, когда нас без лишних проволочек пропустили в кабинет. О, «Привет, красавица». «Сбежала от мамок? Ох, ягоза! Всыпать бы тебе десяток горячих по мягкому месту. Да боюсь, папка твой против будет. Ты же из него веревки вьешь. «Бить детей не педагогично», — заявила мелкая вредина, правда, для надежности спрятавшись за меня и тайком показав язык главе государства. «Я о маме пожалуюсь». «Ох, мало тебя лупят! Ох, мало!» — покачал головой император. впрочем, не прекращая улыбаться. «Ладно, иди вон, посиди на диванчике. Нам с твоим папой поговорить надо». Я тем временем успел поздороваться с канцлером, как по заказу оказавшимся у тестя в гостях. Точнее, они явно работали, судя по заваленному бумагами столу, обсуждали очередные реформы. Или закон какой, без разницы. Я старался в политику не лезть, хоть и понимал, что пора вникать. Но не сейчас. Сейчас я плюхнулся в предложенное кресло и коротко в несколько предложений обрисовал ситуацию, заставив первых лиц государства серьезно задуматься. Действительно, тот было над чем пошевелить извилиной. «Значит, перемирие в обмен на твою девушку», задумчиво протянул Святослав Андреевич, постукивая пальцами по столу. «А сам ты что на этот счет думаешь?» «Они тянут время». Я уже крутил в уме ситуацию и так и эдак, и сумел прийти только к этому мнению. Про воскрешение, скорее всего, кровососы не врут. Да, это очень сильно похоже на тупую разводку, но я считаю, что маркиз будет действовать гораздо тоньше. Он даст заглотить наживку, так что, скорее всего, действительно может вернуть Юлю. «Или кого-то похожего на нее, внешне», — покачал головой Голицын. «Кузьма, не сочти меня циником». «Я бы очень хотел вернуть девушку, но... Ты уверен, что после воскрешения это будет именно она?» «А не кровожадная тварь, жаждущая крови?» Закончил я за него мысль. «Нет, не уверен. Я вообще слабо себе представляю, как это возможно. Поэтому и считаю, что вампиры просто тянут время. С Юлей то ли получится, то ли нет. Настолько вилами по воде писано, что воспринимать серьезно это нельзя. Вот как предложение к переговорам...» Может быть, но тогда к чему была атака на кладбище? Да и вообще, какие могут быть переговоры с кровососами? К сожалению, не все так просто, вздохнул канцлер. Отец закивал, подтверждая его слова. Боюсь, что их послание несло в себе гораздо больше смысла и предназначено оно было для его императорского величества. А ты, Кузьма, выступил лишь почтальоном, причем не понимая реального смысла того, что передаешь. Вы про что? Насторожился я, прокручивая в голове каждое слово, сказанное упырихой. «Думаете, есть второе дно?» «И еще какое?» Святослав Андреевич с силой потер лицо, а затем посмотрел на Голицына. «Как думаешь, Леонид, каковы шансы, что кто-то из чайного клуба завербован?» «Невысокие». Второе лицо в государстве сидел нахмурившись, и бурление мыслей на его лице можно было увидеть невооруженным взглядом. «Все же, седьмая чакра даже воинам дает массу преимуществ и долголетие. Но приманка уж больно хороша. А мы не знаем, насколько вампиризм совместим со способностями к сансаре». Если судить по упырю, которого Кузьма захватил раньше бывшего Исаулом, можно сделать предположение, что при вампиризации человек сохраняет свои возможности. Тесть выдвинул ящик стола и вынул из него пухлое дело, в котором оказались фотографии того самого продвинутого упыря. «Однако не думаю, что кого-то заинтересует этот путь». «Ромушев?» Я не понял, о чем они говорят, но у меня был один пример успешного обращения одаренного вампира. Маркиз его сам обратил, а потом убил и мне голову притащил. Но мог или нет Олег по-прежнему использовать ПМК или Магемы, «Я не знаю». «Но сам факт уже настораживает», — вздохнул канцлер. «Надо будет составить перечень всех лиц, которые могут рискнуть». «Включи в него тех, у кого есть больные и старые родственники», — добавил Святослав Андреевич. «Иногда ради близких люди готовы идти на самое подлое предательство». «Да, конечно», — кивнул Леонид Матвеевич и снова вздохнул. Объемный список получается». «Проверить всех будет очень тяжело». «А может, мне кто-нибудь скажет, о чем речь?» Я окончательно запутался, хотя тупым себя не считал. А то сижу как дурак и них... ничего не понимаю. «Герцог Ефимов, привыкай смотреть на проблемы шире». С осуждением покачал головой тесть. «Все исходные данные перед тобой. Вывод напрашивается сам, и то, что ты его еще не сделал, говорит не в твою пользу». «Чем, по легендам, славятся вампиры?» э, «Тем, что кровь сосуд. Я почувствовал раздражение, это же понятно». «Да что ты зациклился на этой крови?» Святослав Андреевич тоже повысил голос. «Мы говорим сейчас о том, что может мотивировать человека стать вампиром, а с положительной коннотацией у них главное свойство — это... бессмертие. Меня будто в лоб ударило чем-то тяжелым». «Это получается, что они практически бессмертны?» «Если у упыриха тебе не солгала, и только если слизняк остается целым», — педантично поправил меня канцлер. «Но в целом ты прав. И это огромное искушение, особенно для богатых и наделенных властью людей». «Маркиз, кретин!» — резюмировал я после короткого обдумывания ситуации. «Если бы он не пытался нахрапом захватить меня, ему ничего не стоило бы получить и деньги, и статус, а потом и власти и править из тени». «В какой-то мере ты прав», — кивнул император. «Но стоит учитывать, что он считает себя высшим существом, а люди для него — скот. Не станешь же ты, свинью или корову делать равной себе». «Тогда с чего вдруг такие перемены?» «Я понял, что в словах Тести есть разумное зерно». Не думаю, что он ни с того ни с сего внезапно проник с идеями либерализма, толерантности и человеколюбия. Скорее, похоже на попытку торговаться. Вы про это сообщение говорили? «Вот -то сейчас ты мыслишь в правильном направлении», довольно кивнул Святослав Андреевич. «Скорее всего, на примере твоей девушки нам хотят продемонстрировать возможности вампиров к возрождению. Не думаю, что это изначально планировалось». Хотя, может, какие-то мысли на этот счет у Маркиза были. Но, скорее всего, он недавно решил разыграть эту карту. Или, может, подсказал кто? Та же Эрика. Я так понимаю, она очень умная и опасная баба. Кузьма, не знаю, как там с Юлей обернется, но если захочешь свою коллекцию пополнить вампиршей, лучше выбери кого-нибудь попроще. Это сожрет тебя в прямом и переносном смысле этого слова. «Да вы за кого меня держите?» — возмутился я. Но, наткнувшись на два скептических взгляда, вдруг смутился и буркнул. «Да я даже не думал. Ненавижу кровососов». «Лёнь, ты ему веришь?» — поднял бровь тесть. «Вот и я нет. Сам таким был. Кстати, удивлен, что ты до сих пор сестренку богиню не огулял. Или гулял, кустер и сейчас, пока девок нет, отдыхаешь». «Слав, но это уже перебор». одернул разошедшегося императора канцлер. — Кузьма у нас все таки парень с принципами, а у сестер там некрасивая история с женихом была. Так что я его уважаю за чуткость по отношению к чувствам своей женщины. Хотя уверен, Силаим уже пыталась к нему в постель забраться. — Был такое, Кузьма Васильевич? — Было. Я не стал отрицать очевидное. И да, я своих девушек уважаю, каждую из них, даже Касимовых. Хоть те и безбашенные сучки, но при этом все же стараюсь быть честен с собой, так что признаюсь, я бы с удовольствием трахнул темную эльфийку, но остановила меня другое. Слишком уж она хитро выкрученная, не хуже той упырихи. И кстати, жениха Иви она не только соблазнила, но и подставила, натравив на пернатого змея, чтобы потом не говорила. Уверен, Силаим таким образом пыталась упрочить свое положение и под предлогом спасения от пришельцев. отобрать власть у сестры. Так что, чтобы вы про меня не думали, свое либидо я могу контролировать». «Хорошо. Извини». Покаялся тесть. «Рад, что ты взрослеешь. А ты уже переживать начал?» Порадовал старика. «Ну ладно, оставим дела сердешные. У нас тут действительно серьезная проблема нарисовалась. И ее надо решать. причем срочно. Если информация об этом подобии бессмертия разойдётся...» У нас будет масса проблем. Что скажешь, Кузьма? Я? Вот сейчас я действительно удивился. А я тут при чем? А, Юля — твоя фаворитка. Не стал Юлить император. Ты же понимаешь, что если мы не примем их условия, у вампиров не будет причин ее возрождать. И решение принимать только тебе. Ты глава рода Ефимовых, герцог двух империй. Пора брать на себя ответственность. «Отмолчаться и сделать вид, что ты лишь выполнял приказ, не получится?» «Это путь в никуда. Путь слуги, а не правителя. А нам, в чайном клубе, не нужны слуги. Так что давай, пора брать себя в руки и начинать думать головой». «А если я скажу, что хочу возродить Юлю, и нам нужно это перемирие?» «Не то чтобы я так думал, но из чувств противоречия все же взбрыкнул». «Что, реально согласитесь?» «Или просто ищете на кого потом свалить вину, если вдруг что-то пойдет не так?» «Если обоснуешь, зачем это нужно, согласимся». Ничуть не обиделся Святослав Андреевич. А козел отпущения всегда найдется, уж не сомневайся. Однако из тебя он хреновый получится, по крайней мере сейчас. Ты слишком популярен, плюс молодой. Меня не поймут, если я заявлю, что ты во всем виноват. Да и история с Юлей будет играть в твою пользу». «У нас в стране любят страдальцев за любовь. Так что давай, излагай свои аргументы». «Да я чисто так поинтересовался». Опять смутился я. «А на самом деле что думаешь?» «Император сегодня был самим воплощением терпения». «Не стесняйся. Нам действительно интересно твое мнение». «Надо атаковать». Я вздохнул и вывалил все, о чем думал последний час. «Прямо сейчас». нанести удар по всем обнаруженным Лёшкам кровососов. Для чего бы им не нужна была фора во времени? Они не должны этого получить. Я не верю в раскаяние Маркиза и его желание сотрудничать с людьми. Для него мы... Двуногий скот, годный лишь в пищу для Астрикс. Так что надо бить их всеми силами. Так, чтобы не успели отреагировать. Ай, Юля? Канцлер слушал внимательно, и я ничего не мог больше прочитать по его лицу. Вот что значит «профессионал». Ты готов от нее отказаться после того, как чудесным образом появилась надежда? «Я не уверен, что это будет все еще она», — озвучил я свой самый главный страх. Когда я увидел ее в гостинице, Юля уже вела себя очень необычно. В жизни она была скромной девушкой, даже зажатой. Думаю, виновата и её жизнь с дымя опекунами. За право стать компаньонкой Катерине... Юле пришлось играть роль страшной, скромной и туповатой подружки, которая оттеняет главную героиню, так сказать. И она никак не могла от этого отойти. Но там я увидел совершенно другого человека. Однако дело даже не в этом. Избавили ее от комплексов, и замечательно. Но если бы этим все и ограничилось... Когда Юля внесла поднос с головой Ромышева, я не увидел у нее ни капли переживаний. «Странно». «Если бы она начала сочувствовать уроду, который тяжело ранил её подругу и издевался над самой девушкой», заметил император, внимательно меня слушавший. «Ты уверен, что это достойный аргумент?» «Я согласен. Никакой симпатии он у Юли вызывать и не должен был». Я упрямо наклонил голову. Но, тем не менее, он был человеком, которого она достаточно хорошо знала долгое время. И какие бы у них ни были отношения... Сам факт его смерти должен был ее хоть как-то задеть. А тут вообще ничего. Будто перед ней не голова, пусть мудака, но давно знакомого парня, а просто кусок мяса или что-то такое. Знаете, я, когда там взглянул ей в глаза, не узнал. Это был просто другой человек. Хотя нет, даже не человек, монстр. И ему все равно, кто перед ним. Знакомый, чужой, мужчина, женщина или даже ребенок. Тогда я этого не понял, но сейчас, чем больше думаю, тем мне страшнее. Ты боишься, что у нее будет другая личность? Канцлер слушал меня не менее внимательно. Что она не признает тебя? Нет, я помотал головой. Если бы Юля вернулась к жизни и забыла меня, я бы переживал, но мне было бы достаточно самого факта ее возрождения. Я боюсь другого, что если она вернется другой, Чудовищем, как и остальные кровососы. Мне придется ее убить своими руками. Можете считать меня трусом, но я действительно боюсь увидеть то, что получится из этого самого Стрикса. Боюсь, что это будет не она. И готов рискнуть, напав на вампиров прямо сейчас. Возглавить атаку. И добавил шепотом: Может быть, тогда и решать ничего не придется. «Да», — кивнул император. «Это дилемма, и, может быть, ты и прав». Решать подобные задачи всегда очень тяжело. Мы с Леонидом Матвеевичем согласны с тобой насчет атаки на Логово. А с Юлей будем молиться за нее. Ничего другого нам не остается. А там видно будет. Давай, Кузьма, бери своих архаровцев и выжгите это кубло к чертям. Пусть знает, что ставить нам условия они не имеют права.